Глава 1. Если вы не желаете проигрывать, то не стоит выбирать поле боя, на котором у вас нет ни малейшего шанса. Джованни течи. Было раннее утро, а дом Фернана уже стоял на ушах. Двенадцать ребят из контрразведки, поспешивших вместе с полковником Дебрагары, старательно шныряли по коридорам и комнатам. Господин Жорж, тоже явившийся следом за своим начальником, морщился и ежесекундно пульналил к носу. Надушенный носовой платок. Личный секретарь графа Добрагара привык иметь дело с бумагами и цифрами, а не с кровью Ужасающая картина, увиденная им в одной из комнат особняка, сеньора Досооза испортила аппетит на всю ближайшую неделю. Во всяком случае, так можно было предположить, посмотрев на лицо секретаря графа. Надушенный платок не мог отбить запаха крови, и работать, записывая отчеты Василисков, приходилось через силу. в Оригинально. — притянул Варгас Дебрагара. Он, в отличие от своего секретаря, изучал труп с оторванной головой и с бесстрастным выражением лица. «Это словечко оригинально?» — краснолицый начальник контрразведки повторял все утро. «Как тебе это, Жоржа?» Господин Жоржа в ответ лишь скривился. «Ты прав. Полковнику нужен был не собеседник, а слушать. Будет дураку уроком, как залезать в чужие дома». Определенно он так обрадовался этому уроку, что от счастья потерял голову, — сказала Рина, выйдя из спальни. Она куталась в тяжелый халат Фернана, а ее короткие черные волосы были в беспорядке. — Доброе утро, Рина. — Не такое уж оно и доброе, сеньор, — произнесла ламия, внимательно изучая трупы. И тут же гневно зарычала. — Эти ублюдки! Заляпали кровью весь пол. Полковник, кажется, смутился. Прошу прощения за дурные манеры. И мой ужасный вид, граф. Я не выспалась. Понимаю. Если позволите, я переоденусь. Конечно. Ребят, убирайте тела, а потом давайте по домам. Думаю, на сегодня все. Господин Жоржевы тоже свободны. Пусть художник нарисует морды покойников, покажет нашим осведомителям. Может, сможем узнать, кто такие. И что им тут понадобилось? Закончил заначальник его секретарь. — Что им тут понадобилось? Тупому ландрацу ясно. Граф в сердцах пихнул ногой лежащий на полу миниатюрный арбалет. — Ладно, заканчивайте, можете быть свободны. Фернан, наконец-то, где тебя носят? — Следовало отдать распоряжение по поводу похорон слуги, сеньор. — Идем в кабинет, нам стоит поговорить. — И позови своего зверя, хочу на него взглянуть. Фернан бросил последний взгляд на то, как Василийский убирает тела. По совету полковника доброгары к делу не стали привлекать ни стражи ни жандармерию контрразведка самостоятельно занялась расследованием дело честь хотя на взгляд сеньора де сооза вряд ли у ведомству повезет найти заказчика в таких делах редко удается напасть на след крупной рыбы разве что она уж очень глупа и действует напрямую без посредников полковник прошел в кабинет сел в кресло вздохнул устало потерк красные слезящиеся глаза. — От вас за эту неделю целая куча сюрпризов, капитан. О том, чтобы дать старику поспать, никто не думает. Пожаловался Доброгары, а затем раздраженно добавил. — Ну, рассказывай, какого искусителя у тебя тут творится? Рассказывать Фернану было нечего. У Нэрина проснулись от грохота, панических воплей, затем разбилось стекло и... все. В полной тишине, вооруженные до зубов, едва ли не голышом, они выскочили из спальни и застали ту ужасную картину, что имел честь лицезреть сеньор-полковник. Два трупа, один из которых невесть каким образом умудрился потерять голову, а горло второго словно медведь жевал. Лужи крови, полная разруха, перевернутая мебель, выбитое стекло. Наличие на полу оружия ясно говорило о намерениях незнакомцев. На лестнице, ведущей на первый этаж, фернаном обнаружил еще одного покойника. Этому, кажется, досталось больше всех. Кроме разорванного горла, какая-то неведомая сила оторвала человеку руку и превратила его лицо в кровавое месиво. После увиденного Фернану стало страшно. Нет, он не боялся возможных затаившихся до поры до времени дружков-мертвецов. С людьми можно сражаться. А вот с тем, кто с такой жестокостью убил этих голубчиков, Фернану встречаться не хотелось. Убийца был явно не в себе, да и следы странные, не очень похожи на человеческие, скорее на звериные. У маркиза не было никакого желания встречаться с неизвестной тварью, возможно, все еще скрывавшейся где-то в темных коридорах особняка, а потому неожиданно вынырнувшего из темноты обомя, едва не пронзила шпага. — Где он? — спросил полковник. — Сейчас будет, сеньор, я его уже позвал. — Думаешь, его работа? «Он хороший телохранитель, полковник». Рина вошла в кабинет, держа в руках под нос с завтраком и бутылкой вина. Ламия уже успела сменить халат на темное закрытое платье. У воинов из страны Дождливого берега свои взгляды на то, как расправляться с наемными убийцами. «Трижды благословенно. Знаешь, как спасти старика от мучительной голодной смерти», пробормотал полковник, накидываясь на еду. «Иногда я начинаю думать, что они не такие уж и дикари. Нам бы их законы» и количество убийств в королевстве снизилось бы вдвое, с не втрое. Вряд ли кто рискнет взяться за нож, если ему будет светить перспектива окончить жизнь с разорванным горлом или оторванной башкой. Он хоть что-нибудь говорил? — Говорил командир. — Да что мне все приходится с тебя клещами тянуть? Фернан ответить не успел, так как кабинет вошел об уме. Сразу стало тесно. — Талела, Талеля, доброе утро! Невозмутимо пробасил слуга. Полковник перестал жевать ветчину, отодвинул тарелку в сторону. Изучил Абоми с ног до головы, уважительно крякнул. Встал, обошел чернокожего воина по кругу. «Сожми кулак!» неожиданно приказал граф Добрагара. Абоми вопросительно посмотрел на Фернана. Тот кивнул. Полковник внимательно и очень придирчиво изучил кулак, словно от него зависела жизнь всего рода Добрагара. Затем сжал свой, отнюдь не маленький поднес к кулаку обоме крякнул на этот раз уже разочаровано здоров я почему то не удивлен капитан хотя нет удивлен попади его кулак по башке того парня и ее следовало бы искать где нибудь в пешханстве а никак не в двух ярдах от тела нашел ты себе помощника не жалуюсь нет ну я понимаю этому он голову оторвал но с остальными как зубами шеи грыз А Боми не ответил. То ли не видел в этом нужды, то ли, не получив прямого приказа от хозяина, решил до поры до времени молчать. — Из-за этого рыла у меня были неприятности с Деллера, — бросил полковник. — А они были, сеньор? — вопросом на вопрос ответил Фернан. — Как будто сам не догадываешься. Его преосвященство был крайне недоволен твоей самодеятельностью. — Ха, можно даже сказать, что очень недоволен. А за последние четыре дня я получил как минимум восемь писем, где были заявлены ноты протеста и требования немедленно выдать твоего горгула в лапы бордовым. Клирики очень сожалели о твоем поступке, в особенности наш уважаемый епископ. Боюсь, он едва не утонул в желчи. Туда ему и дорога. Чем кончилось дело? Как всегда, мой мальчик, мы им предъявили очень хорошие документы. Жоржа славно поработал, он это умеет. «Не подкопаешься». Церковь поворчала, постанала но решила, что дело не стоит серьезного бодания рогами, и до поры до времени твои выкрутасы забыты. «Но не советую тебе в ближайшее время перебегать дорожку Мигелю до Лера. Конечно, и нам пришлось пойти на некоторые уступки. Вот только стоил ли этот дикарь подобной опеки «Стоил, сеньор», — ответила Рина. Она расположилась в кресле у окна, и, листая какой-то старый фолиант, прислушивалась к разговору мужа и полковника. «Не будь его, мы могли не пережить эту ночь». «Раз вы так говорите!» Все еще сомневаясь, протянул граф и отодвинул себя тарелку. «Спасибо, завтрак был великолепен и подоспел как нельзя вовремя. Так как насчет происходящего? мне все ж было бы крайне любопытно узнать, что ж тут произошло. Их было трое. «Четверо, Талела», — перебил его обоми. — Что? Их было четверо. Трое мужчин и одна женщина. — Но у нас три трупа. Женщина? Есть что, удалось уйти? Ринна, нахмурившись, отложила книгу в сторону. — Наверное. Всем своим видом Абуми показывал, что не понимает, как это могло произойти и как кто-то умудрился выжить. — Деда-поворотим! Ротанбута ранила ее, хотя это было тяжело. Она быстрая. Очень быстро. Прыгнула в окно, упала, но выжила. С такой раны, очень живучая. На ее стороне были Ю-Ю. О чем говорит этот дуралей? недовольно запел полковник. Я половину слов не понимаю. Какие искуситель его побери, Ю-Ю? Терпение, сеньор, попросила Доброгара Рина. Абоме, твой гедо-побратим, он видел женщину? Сможешь ты его знать? Да. «Очень быстрая. Ротанбута передал мне ее запах. Я его узнал. Это она убежала от меня по крышам, когда стреляли в Талела». «Убийца-стрелка?» — скинулся Фернан. «Да». «Продолжая, Боми, что еще можешь рассказать об этой женщине?» «Она быстрая», — в который раз повторил слуга. «Почти как Талеле, и глаза у нее тоже зеленые». «Она ламя «Быстра, как ваш народ, но другая. Запах другой. И зрачки в темноте, как у людей, а не как у вас. Или львов?» «Полукровка», — решительно сказала Рина. «Не ты ли мне недавно говорила, что ламием претит работа наемных убийц?» — спросил Фернан, усаживаясь на краешек стола. «Ламием, да, но не полукровкам. Они ближе к людям, чем к нам. При плохом воспитании становятся совершенно неуправляемыми» но остаются такими же опасными. Надеюсь, она сдохнет. Если спаситель будет на нашей стороне, Фер, ей удалось уйти из этой мясорубки живой, уцелеть после падения и уползти, она выживет. Я отдам приказ оперативникам, устроим поиск. Город слишком большой, полковник, найти ее будет тяжело. Вся наша жизнь состоит из трудностей, и это не значит, что их не надо преодолевать. Эта женщина – ключ к разгадкам. Мы можем узнать, кто ее нанял. Я уже начинаю радоваться, что кому-то удалось выжить в ночной бойне. И есть хвост, за который можно уцепиться. Осталось только его увидеть. Она сама придет к нам, Талела. О чем ты У нее тяжелая рана. Рука ротанбута жестка. И она несет на себе проклятие сукри. Боль будет мучить убийцу и звать туда, где ей нанесли увечья. Лоа будут жевать ее печени легкие, тварь начнет гнить заживо. Она придет, если только сможет идти, или приползет, лишь бы облегчить боль. Скоро, когда больше не сможет бороться с духом сукри. Что за бред мы слушаем? Командир Василиска больше не мог молчать. Еще немного терпения, сеньор, прошу. Граф заворчал, словно недовольный медведь в берлогу которого забралось целое скопище незваных гостей, но просьбу Лами удовлетворил и замолчал. «Расскажи то, что говорил нам утром об Оме». «Я спал, а потом геда-побратим почуял кровь. Кровь, которую чужаки пролили, в вашем доме талела». «Они убили моего конюха», — пояснил Фернан полковнику. «Бедняга Педра так не кстати для себя, вышел прогуляться» побратим проснулся обоме дотрону паль ним до татуировки на самом плече который изображала оскаленную голову павиана ротанбута решил узнать почему так много крови он пошел и встретил гу гу так в моей стране называют людей убивающих за деньги в храме дождя их не любят на бота приказывает убивать каждого гу не угодно верховной богине и хозяину перекрестков с них снимают кожу и бросают в логово к огненным муравьям я ж говорю замечательные законы хмыкнул доброгары продолжай дружок мне начинает нравиться твоя история ратамбута понял что они хотят причинить зло тому кого я поклялся защищать и он убил гу а не убил а устроил бойню и куда ж потом делся твой рад как вот там живейшим интересом поинтересовался полковник Геда по-братим насытился и ушел. — А что ты делал все это время? — Спал. Полковник, стараясь не вспылить, выпустил воздух через сжатые зубы. — Спасибо, поблагодарил слугу Фернан. — Можешь быть свободен. Когда закрылась дверь, сеньор Доброгаре соизволил выразить свое отношение ко всему происходящему и к разным лжецам, спина которых так и просит встречи с кнутом. От неприличных выражений и руганий полковника сдержало лишь присутствие ирины О, ясное дело, что этих супчиков прибил твой Громила, капитан. Но почему он выдумывает всяких побратимов этих р... проклятий? Язык можно сломать. Ротанбута. Он называет его Ротанбута, сеньор. ирина легко встала с тесла и притянула полковнику книгу, которая изучала все это время. Если художник не врет, это существо должно выглядеть вот так рал добрагара и фернан с интересом изучили предложенную ламе картину на ней были изображены джунгли, русская тропинка и нечто большое и черное то ли обезьяна то ли демон тварь занималась тем что пожирала упавших вокруг нее на колени чернокожих воинов картинка примитивная но жуткая сеньор де соус осторожно взял из рук своего начальника книгу посмотрел на обложку хмыкнул надпись гласила История и легенды народов Черного континента, правда и вымысел, который собрал и систематизировал Васко де Рохас «Путешественник и воин». 1456 год от пришествия Спасителя. Не думал, что в моей библиотеке есть подобная книга. Есть. Ты просто не обращал на нее внимания. Местами чушь несусветная, но есть что почерпнуть. Этот Васко де Рохас чуть ли не единственный, кому удалось побывать в стране дождливого берега и собрать их мифы. По легенде народа этой страны Ротанбута является младшим сыном Сукри, который в свою очередь никто иной, как сын верховной богини Храма Дождя. Что до твари то это огромная обезьяна-дух, страшный демон, живущий в сердце джунглей и пожирающий плоть тех, кто поргневил богов Храма Дождя. Для лучших воинов Сукри Ротанбута соглашается стать духом-побративом. Человек и геда становятся единым существом, и иногда это существо просыпается, подавляя дух человека. Ты хочешь сказать? Если верить книге и историям, в ней рассказанном, то иногда такие войны могут становиться ротанбуты. Попросту говоря, они превращаются в обезьяну. Оборотни. Необычные оборотни. Это ведь не горы Бретони, где обитают локолюди. Это что-то более древнее и непонятное. Духи Лоа клирикам подобное не снилось. Позвольте вас прервать, ядовито влез в разговор сеньор Добрагара. — Из тех сказок, что вы нам только что поведали, я смог заключить, что именно этот парень перебил ваших ночных гостей. Оборотень, не оборотень, не плевать, он живет в вашем доме. Лично я бы не желал встретиться с подобной тварью в темном переулке. Граф постучал пальцем по картинке, изображающей Ротанбуту. — Это не сказки, сеньор. — Хорошо, — несколько раздраженно бросил полковник. — Пусть это самая настоящая правда. — Желаешь верить в нее? Твое право, Фернан. — Об одном прошу. Не рассказывай всю эту чушь, де Лера. В отличие от меня, он более доверчив, и неприятности тебе и твоей черной мартышке избежать не удастся. Орден крови Бриана любит сжигать все непонятное, а я не понимаю, что произошло ночью в твоем доме. Фернан кивнул. — Если твой слуга убил этих ребят, я только счастлив. По мне, пусть каждый день подобных ублюдков на кусочки разрывает. Меня больше интересует другое, кто их послал. Боюсь, все те же. Они убили маршала кавалерии Шейра и устроили несколько покушений на меня. Кстати, о покушениях. Знающие люди перерыли город вверх дном, но ни к одному лекарю человека, раненый в легкое, в последнее время не обращался. Быть может, тебе все же удалось прикончить того незнакомца? Надеюсь на это. — А маг? — Глухо. Ни у нас, ни у клириков на него ничего нет. Сторонники искусителя умеют замечательно скрываться. — Ну, не буду вам мешать, — сказала Ирина. — Господа? — Вы нам нисколько не мешаете, капитан, — замахал руками полковник. — Ваше очаровательное общество только радует. Думаю, фернан все равно не держит от вас в тайне некоторые дела контрразведки, так что может не спешить и порадовать меня своим присутствием. «Как вам будет угодно, граф?» — польщенно улыбнулась Рина. «Что о Леоноре?» Фернан стал рассказывать, что ему удалось выяснить. Показал бумагу, взятую полковника ДКР. «Загадки. Сплошные загадки. Коралловый риф. Оперативникам и аналитическому отделу прибавится работа. Моя команда мается на крокодиле. Хочешь, поручу им поискать таверну с таким названием? Вдруг отыщется. Чем искуситель не шутит?» «Хорошо, Ри. Скажи им, что если найдут, получат от меня сотню и туда». «О да. Уж это моих волков подстегнет», — усмехнул Исламия. «Время поджимает», — пробурчал Доброгар. «Обстановка в Тулине накаляется с каждой минутой. Часть армии уже переброшена к границе. Достаточно одной искры, чтобы все запылало. Вы знаете о том, что некоторые полки спешно переводят в столицу по приказу фельдмаршала?» «Да». — угрюмо кивнул полковник. — Не могу понять, что нашло на Дея Оливейра. Почти все полки, которыми командуют лояльные королевскому дому дворяне, уже у границы, тогда как отряды, поддерживающие сеньора Лоскова, очень стремятся остаться поблизости от Искарины или Лоссии. Фельдмаршал ведет себя странно, и, кажется, это видят все, кроме его величества. Дея Оливейра всегда был верен королю. — Знаю, но творится что-то странное. Мы находимся в полной готовности, но вокруг тишина. Все осведомители лишь руками разводят. Если бы герцог Лоский вдруг задумал переворот, то информация давно бы уже просочилась, и я бы с радостью взял его тепленьким. Или же они все очень хорошо прячут, и куда более умны, чем мы считаем, — подумал Фернан и спросил. Но ведь Декаэра не поддерживает род Дефонсека, а именно его полк первым отправляют в Искарину. Полковник Декаэра больше не командует ураганными головами. «Что?» — скричал Фернан. «Вчера вечером Дагерошта отстранила его от командования». Фернан выругался. Рина успокаивающе положил руку ему на плечо. «Но по какой причине?» «Некомпетентность. И понимают формулировку как хочешь. Декаэра уже подал в отставку сейчас находится на пути в свое имение. Его со счетов списали». «А кто теперь командует полком?» «Луис Могильяйш де фансека де Нио Викунд Лоский». Слова полковника звучали как приговор. Фернан вновь вырвался. И дураку было понятно, что Декаэра отправили в отставку не просто так. Теперь вся власть над полком перешла в руки рода де Фонсека. За какой-то год родственнички короля укрепили свои позиции так, как им не удавалось это сделать за последние девяносто лет. «Я слышал дуэли, что то устроилась до муора», – неожиданно сменил тему полковника. «О какой дуэли идет речь?» – резко бросила Ирина. Так, ничего серьезного. — Вот как! — издевательски спросила Лами нахмурилась. — Ты сцепился с кровником и после этого еще говоришь, что не произошло ничего серьезного. — Надеюсь, — у нее перехватило дыхание, — надеюсь, ты не убил его. — За кого ты меня принимаешь, дорогая? — возмутился Фернан. — Конечно же, до жив и здоров. — Почти. Рина, не сводя с мужа яростного взгляда, раздраженно фыркнула. — Иногда, сеньор, хуже ребенка. Только взбесившихся кровников там не хватало. — Успокойся, Ри, — устало вздохнул маркиз, про себя проклиная не в меру говорливого полковника. — Была куча свидетелей, они вполне могут подтвердить, что я тут ни при чем, и Демоора сам виноват. К тому же причиной дуэли была не кровная оплата, а честь кавалерии. — Честь кавалерии? — словно эхо произнесла Рина. По ее глазам было видно, что она подозревает мужа едва ли не в скудоумии. — Ты все сделал правильно, капитан граф встал между ними спасая своего бесценного сотрудника от ярости ламе мне уже все рассказали и фактически у рода демуора к тебе нет никаких претензий в отличие от де доросов зачем ты убил этих щенков что возвелась ламя не понимаю о чем вы говорите сеньор совершенно спокойно произнес фернан не обращая внимания на взбешенную жену вот как не понимаешь — Двое де Доросов и трое кирасиров были найдены мертвыми, на дороге, ведущей в Искарину, в тот самый день, когда ты покинул копе. — Не вижу связи. — Не видит он. Двое из и так немногочисленного рода мертвы. Де Доросы поклялись найти убийц и потребовать с них расплаты кровью. Кирасиры тоже не собираются забывать о плевке на знаме полка. — Меня в чем-нибудь обвиняют? — холодно поинтересовался сеньор де Суоза. «Нет, пока. Свидетелей не было. Никто не знал, куда и по какой причине отправились дедоросы. Их тела нашли лишь через несколько часов после смерти. Никаких следов не обнаружили. Делом занимается жандармерия». «Тогда почему вы думаете, что здесь замешан я, граф?» «Не один я так думаю. Будь осторожен, Фернан. У дедоросов пока нет доказательств, но если они появятся, даже я не смогу тебя защитить. Ты меня понимаешь?» «Отлично» проте церковные бумаги и дома слабых появлений забудь пусть каждое ведомство занимается своим делом не лезь под ноги клирикам. святые отцы раздают и не заметят сосредоточчен леанори ищи этот риф осведомитель штаба Андрады сообщает что наша неуловимая шпионка собирается передавать чертежи на следующей неделе мы любым способом должны узнать место встречи с курьером иначе плакало наше военное преимущество Полковник Декаэра в личном разговоре высказал несколько мыслей. Начал Фернан и рассказал об идеях бывшего командира Кирасиров насчет того, что Леонора может владеть магией искусителя «Ммм... Думаю, это надо проверить. Конечно, самый простой вариант — спросить у клириков, хотя бы у тех же Бордовых, но, пожалуй, не стоит. Простой вариант не всегда является самым лучшим. Потрясу кое-кого. Ладно, мне пора» приходи в себя, не лезь под руку. Годадора, сама работай над своим делом. Всего доброго. До свидания, Рина. Доброго дня, сеньор. Она дождалась, пока полковник покинет их. Повернулась к Фернану. Тот стоически выдержал её взгляд. Иногда сеньор де Соо очень хотел оказаться в каком-нибудь другом месте, например, на острие кавалерийской атаки. Там безопаснее. Из всех твоих безумных поступков и этот Она сдержалась, разжала кулаки и уже куда более спокойным и очень уж ядовитым голосом произнесла. «Рассказывайте, сеньор, как вам удалось вылипнуть в такие неприятности?» Фернан, понимая, что выкрутиться не удастся, вздохнул и начал рассказывать. «Ты справишься!» Ули выглядел испуганным, но все же нашел в себе силы кивнуть. «Да, сеньор, Петра показывал мне, как надо делать». «Хорошо, лошади не так уж и много». — Я рассчитываю на тебя. Теперь после смерти конюха за лошадьми придется приглядывать мальчишки. Хотя бы до той поры, пока Десуоза не найдет нового слугу. Фернан вошел в дом и обнаружил на столике в холле три письма. Забрав корреспонденцию, он поднялся к себе в кабинет. Первый конверт нес на себе личную печать кардинала. Полный самых нехороших предчувствий, маркиз принялся за чтение. Всего лишь несколько строк. Его Высокопреосвященство кардинал Хосе Пабло де Станузе, опора Святой Матери Церкви, помазанник Спасителя и прочее, прочее, прочее, любезно осведомляется, не найдется ли у верного сына церкви Маркиза Денария свободного часа в его напряженном графике, и не посетит ли тот резиденцию кардинала 18-го числа в 2 часа пополудня, дабы побеседовать о делах Божьих и насладиться обедом. Фернан Хмуро перечитал. Помянул искусителя. Что потребовалось старому грифу? Встречаться с кардиналом совершенно не хотелось. В отличие от некоторых глупцов, Василиска не считал его высокопреосвященство выжившим из ума старикашкой и понимал, насколько опасным врагом может быть этот человек. Такое приглашение нельзя оставлять без внимания. Несмотря на любезный тон, в строчках был завуалирован прямой приказ явиться завтра в резиденцию кардинала. И точка. Клирикам не отказывают, особенно таким. — Что же вам от меня понадобилось? Что вы смогли разнюхать? — пробормотал Фернан, пряча письмо в стол. Настроение испортилось. Несмотря на это, де Созе взялся за следующий конверт. Он сразу привлек его внимание. Очень дорогая бумага синего цвета, изящнейший почерк и печать рода де Фонсека. Этим-то что потребовалось? Фернан быстро пробежал глазами по строчкам. Филипп Марио де фансека герцог Лоски, вице-король Тулина, имеет честь пригласить сеньора Фернана Руиса де Суоза, маркиза Донария и капитана Рино Шанмариердес Унташда из клана Дачедес, маркизу Донария, на прием, посвященный назначению сеньора Лосского вице-королем провинции Тулина. Прием состоится. Фернан лишь шмыкнул. Его светлость, как всегда, решил пустить пыль в глаза столицы. А если учесть, что прием пройдет в королевском дворце, его величество и в самом деле дурак считает что его двоюродный братец верен ему до ум помрачения. Забавно, как это герцог Лосский вспомнил о Денарии. Ни о какой поездке на пресловутый прием не может быть и речи. Фернан это приглашение попросту проигнорирует, а сеньор де Фонсека как-нибудь проигнорирует оскорбление, нанесенное ему неявкой Василиска. Для герцога Марки слишком мелкая сошка, и он не станет чинить ему неприятности. Да и Рине это письмо не стоит показывать. Надо же, капитан Рина, у нее сегодня и так неудачный день. А узная она подобное, к искусителю такие приемы вместе с герцогом Лоским. Фернан смял письмо и бросил в мусорную корзину. Разом забыв о нем, взялся за последний конверт. Увидел имя, лихорадочно распечатал... Нисколько не заботясь о сохранности простенькой печати, прочитал на одном дыхании и, сорвавшись с места, бросился к выходу, на бегу призывая о бомме. Мастера Хреста Фернан нашел там же, где и всегда, в оружейной лавке. Увидев маркиза, оружейник расплылся в радостной улыбке. — Сеньор, я так рад вас видеть! — Вы прислали мне письмо. — Да, это так. Не знаю, это ли вещь вы искали. Оружейник положил на прилавок сверт. Фернанд, дрожа предвкушение развернул черную ткань и взял в руки кривой пешханский кинжал. Рукоять инкрустацией слоновой кости, отличная сталь и маленькая буква «Т» возле самой крестовины. Отлично! Сеньор Десуоза не мог сдержать своего восторга. Вы оправдали мои надежды, мастер Хреста. Всегда расслужить в особенности за столь щедрое вознаграждение. Фернан намек понял заплатил оружейнику обещанную цену за найденный кинжал, а также окончательно расплатился за саблю Абоми. «Чудесное приобретение, сеньор! Коллекционный экземпляр! Поздравляю!» Василиска аккуратно завернул кинжал в ткань и крепко сжал сверток в левой руке. «Ну-с, мастер Хреста, теперь, прежде чем я уйду, поведайте, где вы достали клинок?» Мастер Хреста смутился и отвел в глаза. «Сеньор Десуозов!» Человек, продавший мне оружие, мой постоянный клиент. Я не хотел бы осложнений. Моя репутация... Ваша репутация останется безупречной, перебил торговца Фернан. Обещаю.